углубила уголки полного чувственного рта спартанки. «Когда они плывут?» — вдруг спросила Тайс. «В двадцатый день Боэдромеона, из Гития. А туда?» «За неделю до того надо плыть из Пирея. Его собственный корабль возьмет нас со всем имуществом». «Времени осталось немного», — молвила Тайс,